Такие и сине-черные волосы, смуглая кожа и влажные черные глаза — не редкость и среди андалузок. Лишь широкие скулы и характерный сероватый оттенок губ выдавали ее истинное происхождение. «Что случилось?» — спросил Блад. «Кого убивают?» Чья-то тень легла на пол, и на пороге распахнутой двери с видом мрачным и решительным возник исполненный достоинства Браза Ларка. Оцепенев от ужаса при виде его,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 «Спасите его!» «Кого спасти?» — крикнул капитан Блат, выведенный всем этим из себя. Браза Ларга пояснил. «Моя дочь — это капитан Доминго. Он приходил с селения год назад, уводил ее с собой. Карамба! Теперь я его на костер, а ее домой!» Он повернулся к дочери. «Вамас, ты идти со мной!» — приказал он ей на своем ломаном испанском языке.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 и когда вы уйдете, мы окажемся во власти Браза Ларга и его индейцев, которые тотчас всех нас прирежут. Будьте уверены, они не покинут санта Марии пока не разделаются с нами». Капитан Влад нахмурился. «Вы, несомненно, вызвали на себя гнев Браза соблазнив его дочь, и он будет мстить вам беспощадно. Но что могу сделать я? Дайте нам возможность отплыть в Панаму тотчас же, немедля».